Светлое Христово воскресение или Пасха. Величайший православный праздник, праздников праздник, торжество из торжеств. В ветхозаветной церкви Пасха праздновалась как освобождение еврейского народа от притеснений египетского фараона и изведение народа в землю обетованную. Пасха в новозаветной церкви православной Более величественное празднование – освобождение всего рода человеческого от рабства дьяволу, победа над грехом, над смертью, приобретение царства истинной жизни. Тропарь Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, И в По-русски «Христос воскрес из мертвых, поразив Своею смертью нашу смерть и даровав жизнь всем умершим». Во все время празднования Пасхи христиане встречают друг друга приветствием «Христос воскресе» и отвечают на это «воистину воскресе». Вследствие неповиновения первого человека заповеди Божьей в раю Не есть от плодов древа познания добра и зла, весь род человеческий погиб бы от грехов, и все существование его было бы после краткой и жалкой жизни на земле нескончаемым мучением. Но сын божий воплотился, просветил людей познанием истины и совершил дело искупления рода человеческого, пострадав и умерев за него. В третий день по смерти Он воскрес. Воскресение совершилось так. Ночью перед рассветом потряслась земля. Ангел Господень сошел с неба и отвалил от гроба могильной пещеры камень. Иисус Христос ожил, оставил в пещере пелены, которыми был обвид перед погребением, и вышел. Утром пришли сюда женщины, услужавшие Христу во время его переходов, когда он проповедовал. С ними Мария Магдалина. Они принесли благовонное мира и собирались помазать им тело умершего учителя. Они увидели, что камень отвален, а внутри сидят на гробе два ангела. Один в головах, другой в ногах. «Вы ищете Иисуса распятого?» – спросили они. Нет его здесь, он воскрес. Посмотрите, вот место, где он лежал. Пораженные жены-мироносицы, их так называют потому, что они принесли мира, сообщили эту весть апостолам. На пути в город встретил их воскресший Господь, которому они поклонились. Вскоре ко гробу пришли апостолы Петр и Иоанн и они увидели погребальные пелены и головную повязку. Вечером этого дня два ученика Христовы, Клеопа и Евангелист Лука, шли из иерусалима в Эмаус, беседуя между собой о Христе. И вот сам воскресший Господь приблизился к ним, они не узнали его, думая, что это простой путник, вступил с ними в беседу и изъяснил им все, что сказано было о нем в Священном Писании. Придя в селение, они остановились на отдых, и за ужином Господь взял хлеб, благословил его, преломил и, дав ученикам, сделался невидим. Тут-то поняли они, что это был Господь. В тот же вечер Спаситель явился ученикам, собравшимся в доме, где заперты были двери, Они испугались, думая, что это какой-то дух, но он показал им руки и ноги с ранами от гвоздей и пробитое копьем ребро. Дунув на них, он сказал, примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, останутся». Фарисеи, узнав о воскресении Христа, испугались, Подкупили стоявшую у гроба стражу и велели им говорить, что тело Христа украли его ученики. Эта ложь среди иудеев живет и до сего дня. Упомянем о других явлениях Иисуса Христа по воскресении. Восьмой день снова явился он апостолом в доме, где на этот раз был и апостол Фома, которого не было при первом явлении Господа здесь же. Фома не верил, что это был Христос. И вот Господь, явившись, позволил Фоме осмотреть свои раны. Тот убедился в правде всего и воскликнул: "Господь мой и Бог мой". Иисус Христос заметил при этом, что это не есть истинная вера, когда видят и осязают. "Блаженны не видевшие, но уверовавшие", сказал он. Являлся Господь наш ученикам Своим в новом и прославленном теле и еще несколько раз, научая их истинам Царствия Божьего и учреждая через них Свою Церковь на земле. Так Он явился им на озере Галилейском. Он стоял на берегу у костра, и когда они подплыли на лодке, спросил их, есть ли у них что-нибудь съестное. У них не было ничего, и рыбы они не поймали. Он велел им забросить невод. В нем оказалось великое множество рыбы, и тут они узнали, что это Господь, и сошли на берег, где обедали с Ним. Перед вознесением своим на небо Господь заповедовал апостолам «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, наставляя их соблюдать все, чему Он учил их». «И вот я с вами, есть и буду до скончания века», — сказал он. Жизнь по евангельскому учению составляет для нас самое лучшее воспитание. Это единственно верный путь в Царство Небесное. Читается Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи с 1 по 17, о божестве воскресшего Иисуса Христа, о сотворении им всего существующего и о воплощении его на земле. Из многих особенностей этого праздника, праздника праздников, отметим следующее. А. Перед началом утренней, первого дня Пасхи, совершается крестный ход вокруг храма, напоминающий нам шествие мироносец на гроб Спасителя с ароматами. Б. Утренню начинает священник в притворе храма перед затворенными дверями, держа в руках крест. Притвор храма – запад. В это время означает состояние греховной тьмы, в которой люди жили до пришествия на землю ныне воскресшего Христа Спасителя. В. В конце утренни начинается традиционное христосование. Целование прихожанами друг друга с приветствием «Христос воскресе» и ответом «Воистину воскресе» в знак чистой радости между истинно верующими. Г. На литургии Евангелие читается при перезвоне и в некоторых особенно соборных храмах на разных языках, церковно-славянском, древнееврейском, греческом, в знак того, что евангельские истины возвещаются всем народам мира. Д. Царские врата во всех храмах отверзаются за утренней и стоят открытыми всю неделю. Е. После литургии особым молитвословием освящаются в храме куличи, скоромные белые хлебы, сыр и яйца для разговления при окончании поста. Ж. Бывает и целодневный колокольный звон в течение всей святой недели. З. На Руси существовал обычай священникам ходить со святым крестом, а в селах и со святыми иконами по домам прихожан. В этом случае они изображали ангелов благовествовавших воскресение Христова, и вместе с тем возвещали радость этого праздника, праздников тем, кто по болезни и другим важным причинам не мог быть на праздничном богослужении в храме. Крашеное яйцо, преимущественно красного цвета, которое у нас вручают друг другу при христосовании, впервые подала святая Мария Магдалина римскому императору Тиверию, возвещая Ему истину о воскресении Спасителя. Пасха празднуется в один из дней между 22 марта и 25 апреля, в ближайший воскресный день после весеннего полнолуния. Следовательно, это праздник переходящий, попадающий в разные годы на разные числа. Вследствие этого и другие праздники, ведущие отсчет дней от Пасхи, переходят, попадают в разные годы на разные дни. Это вход Господень в Иерусалим, вознесение, сошествие Святаго Духа, Троица.